Семейство американские опоссумы. Когда хотят сказать, какая у опоссума сумка, или как он вынашивает своих новорожденных детенышей, обычно говорят, как кенгуру, или сумка у него как у кенгуру, и сразу все понимают, потому что кенгуру известен всем, а опоссум же очень немногим. а когда-то имя его гремело, и знаменит он был в Европе задолго до австралийских сумчатых. Америка, в которой живут опоссумы, была открыта раньше Австралии, и вскоре после открытия Америки опоссум был доставлен в Европу. Тут он наделал такой переполох, что восседавшие тогда на испанском троне королевская чта Изабелла и Фердинанд собственноручно изволили обследовать сумку, доставленную во дворец самки-апоссума. И много позже, когда Кук описывал австралийских животных, он, приметив сходство у одного из них с американским зверьком, дал ему сходное имя. Правда, по одной версии – Он просто ошибся и упустил букву О, получился поссум. По другой версии, он сделал это умышленно, так как заметил не только сходство, но и различие. И, опустив одну букву, как бы хотел этим подчеркнуть. Да, похоже, но не совсем. Конечно, различий у этих зверей много. Но и сходства немало. И у американца, и у австралийца есть сумки, и потомство подрастает в этих сумках. Американский ученый Блейхлес писал, что существовала легенда, будто детеныши опоссумов появляются как почки на ветках, развиваются на материнских сосках и затем отделяются. Впрочем, такое говорили ведь не только об опоссумах. Сейчас мы знаем, что опоссумята появляются на свет, как и положено всем детям, и лишь потом попадают в сумку. знаем, что рождаются сразу десять-двадцать детенышей, знаем, как они добираются до сумки, хотя сам этот процесс просто в уме не укладывается. Ведь все новорожденные вместе весят едва ли два грамма, а путь, учитывая их величину, предстоит проделать немалый. К тому же надо не просто ползти, а бороться за первые восемь мест. Награда занявшим первые восемь мест жизнь. Остальные погибают, так как у матери только восемь, у некоторых видов двенадцать сосков. Но зато уж те, кто попал в сумку, чувствуют себя в полной безопасности. Присосавшись, они будут в течение трех месяцев висеть в теплом помещении, они будут обеспечены едой и, по мере силы возможностей родительницы, будут защищены от врагов. Подросшие опоссумята, Вылезут из сумки, но не покинут родительницу. Они переберутся к ней на спину, уцепятся коготками за шкурку, а хвостиками за материнский хвост, который она загибает и все это время держит параллельно спине. Примерно месяц-полтора путешествуют, опус сумят таким образом, пока у мамаши не появляется новое потомство. Тогда подросшие детишки покидают мамашу и начинают самостоятельную жизнь. К этому времени они уже прекрасно умеют находить себе еду, и голодная смерть им не грозит. Тем более, что опоссумы почти всеядны, питаются насекомыми и мелкими грызунами, земноводными, рептилиями. Большое место в их рационе занимает и растительная пища. Возможно, поэтому апоссум не очень торопливое животное. Он будто знает, что Иду всегда найдет. Гоняться за ней не надо. Ни одно так другое, но обязательно что-нибудь подвернется. Может быть, это и дало основание Брему написать, что апоссум вял, ленив, сонлив и кажется отвратительно глупым. Но апоссум не так уж ленив. И если ему что-то хочется. Он обязательно добьется своего. Например, он захочет полакомиться птичьими яйцами, а гнездо расположено на ветке, которые не выдержат тяжести опоссума. Тогда он поднимается повыше, цепляется хвостом за подходящий сук над гнездом и, повиснув на хвосте, дотягивается передними лапами до гнезда. Если же апоссуму грозит опасность, он показывает чудеса хитрости и изворотливости. Известно, что многие хищники не трогают мертвечину. И будто зная это, апоссум при малейшей опасности притворяется мертвым. Притворяется так ловко, что у американцев стало обычным называть притворщика опоссумом или играющим апоссума. Но апоссум не просто играет. Он так входит в роль, что ни шлепки, ни удары, ни боль не заставляют его ожить. Долгое время люди считали, что это мнимая смерть, каталепсия, то есть состояние, когда животное действительно цепенеет, становится нечувствительным к внешним раздражителям. Сейчас стало известно, что у животных в клетках мозга все время возникают электрические импульсы, причем во сне одни импульсы, в обморочном состоянии иные, в состоянии бодрствования третьи. Так вот. Когда на специальном аппарате записали импульсы умершего апоссума, выяснилось, что его мозг в это время работает особенно четко и напряженно, будто животное лихорадочно соображает, как же выйти из сложившейся ситуации. Такие ухищрения спасали апоссума от его естественных врагов, спасали и от людей, пока шубы и воротники из меха апоссума не стали модными. И спокойной жизни зверя пришел конец. Сколько видов опоссумов точно неизвестно, но по крайней мере их не менее 60. Среди них большинство представителей так называемой тропической формы жители Центральной и Южной Америки. Из них наиболее известный очень красивый пушистый или шерстистый опоссум. Сумки у него нет. И голенькие детеныши висят, прицепившись к соскам мамаш. Подросшие опоссумята облепляют мамашу со всех сторон и так живут на ней до тех пор, пока не станут самостоятельными. Пушистые опоссумы, больше чем другие представители этого семейства, проводят времени на деревьях. А наиболее распространенный североамериканские опоссум Он вообще не считает нужным придерживаться общепринятых для диких зверей правил, лезет к людям, особенно если у людей есть курятники, чем вызывает справедливый гнев владельцев этих курятников, и даже проявляет некоторые склонности к политике. Как свидетельствует Песков, одного апоссума поймали неподалеку от здания ООН, куда зверек, очевидно, направлялся. Всего этого нельзя сказать о мышевидных опоссумах, составляющих основную часть семейства, их более сорока видов. Эти небольшие зверьки, самый крупный из них, длиной не более 15-17 сантиметров, живут в уединенных местах, многие в горах, и редко появляются вблизи человеческого жилья. Еще в большей степени – Это относится к водяному опосуму или плавуну, очень скрытному и редкому зверьку, который селится у небольших тихих речек и ручьев.